Вообще-то езда по зоне – дело небезопасное. Аномалии любят сползаться на дороге, поджидая добычу, шастающую по ним. К дорогам стекаются бандиты, мечтающие о легкой наживе. По дорогам предпочитают шляться армейские сталкеры, охотящиеся на сталкеров обыкновенных, а также подразделения Службы безопасности Украины, периодически совершающие рейды по зоне в целях зачистки таковой от мутантов и преступных элементов. Но в зоне ездить по бездорожью можно только на танке, и то лишь до ближайшего болота, которое порой не отличить от лужайки, поросшей невысокой травой. Так что дороги остаются востребованными, причем особенно востребованные они теми, кому до зарезу что-то нужно, причем чем быстрее, тем лучше. А мне нужно было быстрее. Привык я к своей бритве, и уже как-то не представляю себя без нее. Как нельзя лучше подходит в данном случае выражение «без ножа, как без рук». Реально, будто часть меня украли и продали не пойми кому. Иное тело фантомной болью, и болит душа, как у любого бойца, у которого отобрали любимое оружие, не раз спасавшее ему жизнь. Так что ради того, чтобы вернуть бритву, вполне можно рискнуть этой самой жизнью. Оно того стоит. Одну аномалию почуял Рудик, который по старой привычке боялся, и оттого все его усы и уши стояли торчком. Вычислил своими локаторами поворачивающимися сами собой, вне зависимости от движения головы. «Слева по курсу какая-то пакость», — сообщил он. Треть дороги заняла уже и продолжает ползти. «Ну, зашибись», — отозвался я. «Видишь ее? Нифига! Тогда рули вправо. Может, успеем объехать, пока она посреди дороги не раскорячилась?» Я в упор ничего не видел. Обычная грунтовка под колесами, без каких-то видимых изменений. Может, троллит меня волосатый мутант? С него останется. Оказалось нет. Я вдруг почувствовал, как грузовик неумолимо потащило влево. Огромный гравий концентрат, возможно, и вдобавок совершенно невидимый, настолько голодный и при этом настолько сильный, чтобы притянуть грузовик. Впрочем, задаваться вопросами времени не было. Я резко выкрутил руль вправо, одновременно вдавливая педаль в пол. Грузовик натужно взревел двигателем и буквально прыгнул вперед, разбрызгивая колесами грязь во все стороны но его тут же с нереальной силой потащило назад. «Твою ж душу! Захватила таки, паскуда!» Я надавил на педали за всех сил, впечатав ее в пол и одновременно выкручивая руль. Казалось, я борюсь не с баранкой, а с мутантом, которому пытаюсь свернуть голову, а он упирается со всех сил. «Блин, боюсь даже представить, что будет с грузовиком, мной и Рудиком, если аномалия такой силы втянет нас в себя. «Прыгай нафиг!» — заорал я. «Вон из машины!» «Не дождешься», — оскалился спир. «Если я выпрыгну, кто тогда будет держать твой автомат?» «Да хрен с ним, с автоматом!» — прорычал я. И заткнулся. Слишком больших усилий требовалось для борьбы с рулем грузовика. Ладони уже горели, словно я сжимал не обмотанную изолентой поверхность баранки, а раскаленный металлический пруд. Но ничего другого не оставалось. Отпусти я сейчас руль хоть на мгновение, чтобы выпрыгнуть». Грузовик мгновенно затянет в невидимый омут. И тут я понял, что машина замедлилась, а потом и вовсе остановилась. Нет, колеса бешено вращались, но грузовик стоял на месте, уже по самой оси, зарывшись в раскисшую от дождей грунтовую дорогу. Силы аномалии автомобильного двигателя уравновесились. Причем, похоже, аномалия начала терять силы. Мельком глянув в зеркало заднего вида, я успел заметить, что она перестала быть невидимой. Это, несомненно, была комаринная плешь, которую яйцеголовые ученые называют гравиконцентратом. Огромная, многохвостая, полупрозрачная пакость, похожая на гигантскую морскую звезду. Признаться, плешей такого размера я до этого не видел, хотя пошастался по земле немало. Она была метров двадцать в диаметре, а то и больше. И сейчас она ползла, дрожа от напряжения, всем своим желеобразным телом. Ползла к нам, стремясь как можно быстрее сократить расстояние между собой и жертвой. Похоже, она и вправду была очень голодной, и в какой-то момент от жадности немного не рассчитала сил. Я почувствовал, как грузовик тряхнула, эта плешь рванула его к себе, стремясь одним ударом достичь желаемого. И достигла, только не в полном объеме. Раздался страшный треск, и я увидел в зеркало, как с нашего грузовика сорвало кузов, как он летит, вращаясь в воздухе и как пролетая над гравиконцентратом, легко сминается сначала в гармошку, а потом в бесформенный маленький комок, который продолжал уменьшаться в размерах, пока полностью не исчез. И это нас спасло. Видимо, аномалия решила, что втянула в себя добычу, и отвлеклась на сдавливание ее в точку. Понятия не имею, зачем грави-концентратом это надо, но яйцеголовые ученые считают, что аномалия таким образом питается. Да и хрен с ней. Пусть жрет, что хочет. Главное, что наш грузовик больше ничто не держало, и он, взвыв мотором, рванул вперед, словно скакун, которого слишком долго держали на привязи. Нас аж подбросило на сиденьях, да так, что более легкий Рудик основательно приложился макушкой об крышу кабины. «Твою мать!» — заорал он дурным голосом сразу после приземления обратно на сидушку. «Полегче нельзя. Я сто пудов шишку на тыкве набил». И вдобавок хвост смял. Болит теперь, блин. — Скажи спасибо, что тебя сейчас в глухую не смяло, как наш кузов. — парировал я, сбрасывая газ. Теперь можно было не давить педаль в пол, рискуя вновь нарваться на аномалию. — Меня б не смяло, — буркнул Рудик, потирая макушку. — Мне ваши аномалии пофигу. — Да ну, — не поверил я. — Вот тебе и да ну. Как в мире Кремля на нас спиров не действуют мертвые зоны. Так здесь нам на ваши аномалии положить с пробором. Пока ты в сарае прохлаждался, я уже проверить успел. Влез с дуру в одну, прозрачную такую. Крутить меня пыталась. Ага, сейчас. Мне ее кручение, как легкий ветерок по шорстке Прошел через нее и тут же провалился по самую задницу в яму с какой-то грязью, мерцающей голубоватым светом. Кобра, ножик мой второй, при этом из ножен в нее вывалился. И все, нет больше ножа. «Растворился в той грязи, прикинь?» «Жесть!» — пробормотал я. «Это ты, походу, в мясорубку влез, а после в ведьмин студень. Пожалуй, одни из самых смертоносных сюрпризов этой зоны». «Да ну нафиг!» — отмахнулся Спир, дергая себя за хвост, небось проверяя на предмет вывиха. «То ли дело у нас в мире Кремля. Не био подстрелит, так Нео дубиной приложит или рукокрыл в гнездо утащит. Вот это я понимаю смертоносные сюрпризы. А это так, мелкие неудобства. Смотри, сглазишь. Покачал я головой. Не любит зона, когда они вот так пренебрежительно отзываются. Наказать может. И ты веришь в эту мистику? Удивился Рудик. Вот уж никогда бы не подумал, что легендарный снарф, бог вормов и убийца чудовищ может. Договорить он не успел. Под передними колесами громко хлопнуло. Грузовик рванул в сторону. И я, не удержав баранку, со всей дури приложился левым плечом об дверь. Следом аналогичный синхронный двойной хлопок послышался сзади. «Была б скорость побольше, или сустав бы вышиб, или машина бы перевернулась, или и то, и другое вместе», — мелькнула мысль. Мозг автоматически проанализировал ситуацию, а тело уже действовало, ибо практически одновременно четыре колеса не лопаются, если только кто-то не положил на дорогу что-то, способствующее этому. Например, одно из многочисленных средств принудительной остановки транспорта, представляющих собой металлическую ленту с шипами. Все это мгновенно прокрутилось в моей голове, пока я пытался поймать Рудика мертвой хваткой вцепившегося в автомат. Вернее, автомат с обхватившим его спиром, рущим от ужаса не хуже пожарной сирены. Пистолет Павленко вывалился у меня из-за пояса и улетел куда-то под ноги. Ремингтон совсем за сидушку провалился от страшного рывка, сходу не достать. Да и черт с ними, в бою против нескольких противников, а всяко лучше будет. Я все-таки поймал и Рудика, и автомат. И даже успел распахнуть дверь кабины, но в нее ударила пуля. И сразу же еще одна. Намек ясен, с этой стороны не выйти. Ладно, попробуем с другой. Грузовик уже почти остановился поперек дороги, когда я вывалился из него со спиром под мышкой и с автоматом в другой руке. «Кстати, Рудик орать перестал и даже рванулся. Хрена ли ты меня, как тряпичную куклу, таскаешь?» «Да, пожалуйста», — сказал я, отпуская мутанта, который шлепнулся на асфальт, словно мешок с органическими удобрениями. «Ты совсем офигел?» — взорвался спир, но тут по кабине грузовика с другой стороны застучали пули, и Рудику стало не до выяснения отношений. «Бегом!» — взвизгнул он и метнулся в сторону недалекого леса. «Хорошая идея!» Пока грузовик не взорвался от столь пристального внимания стрелков с другой стороны, самое верное — сделать ноги. Как говорится, умение хорошо бегать не только продлевает жизнь, но и экономит патроны. В общем, рванули мы со всех ног. Но у спира это получилось намного лучше. Только хвост мелькнул в траве, и второй раз я его увидел уже возле деревьев. Ну и молодец. Может, он хоть на этот раз уйдет потому как путешествие со мной в паре с недавнего времени стало весьма рискованным экспериментом. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Со стороны леса раздался выстрел, другой, третий. За моей спиной кто-то сдавленно вскрикнул. Ага, засада перестала без толку молотить очередями по грузовику и пустилась в погоню. Самый шустрый из них обогнул грузовик и нарвался на пулю, выпущенную из пистолета Рудика. Спир прикрывал мой отход, И делал это весьма неплохо. Попасть из пистолета с такого расстояния даже в ростовую фигуру есть очень неплохой результат. Впрочем, преследователи не остались в долгу. Позади раздался выстрел, но я ждал его, поэтому бежал сейчас не по прямой, а качая маятник, то есть на бегу, кидаясь из стороны в сторону. Не сказать, что данный метод есть панацея от неприятной перспективы получить пулю в спину, но определенный шанс не получить ее добавляет. Вот и сейчас несколько выстрелов, громыхнувших за моей спиной, никакого результата преследователям не принесли. То есть все пули пролетели мимо. Ну и зашибись, а то уж я и не чаял добраться до леса. Я ввалился в прохладную тень деревьев, развернулся, одновременно щелкнув переводчиком огня, пристроился за толстым сосновым стволом и тремя одиночными из своего ока прострелил головы трем преследователям, выскочившим из-за грузовика. Надо отметить, что все они были в характерной зеленой униформе вольных. Вряд ли это совпадение, и легкие бронекостюмы серии ВВ достались им случайно. Похоже, новый главарь группировки «Воля» передумал, решив, что цена за голову убийцы и его отца стала подходящей для того, чтобы пересмотреть свой личный закон долга. Когда человек становится вожаком, пусть даже небольшой стаи, его принципы очень резко меняются. Так что нет ничего удивительного в том, что син поразмыслив объявил на меня охоту думаю теперь он разозлится еще больше, ведь я убил троих его подчиненных не особо сложное стрелковое упражнение кстати то что из пистолета выполнить довольно непросто из автомата делается без особых усилий кстати о пистолете вернее о его хозяине подарившему мне несколько драгоценных секунд а по сути саму жизнь ибо в подобной ситуации она так и мереется короткими мгновениями, за которые тебя не успели убить. Вы, но я ошибся. Не все пули преследователей пролетели мимо. Рудик лежал совершенно спокойно, глядя на серое небо зоны. А в его груди и животе зияли две рваные раны. Совершенно очевидно, что вольные стреляли разрывными мне по ногам, а попали в спира. И мне вдруг как-то резко стало наплевать на преследователей, их главаря и его пошатнувшиеся моральные принципы. Все это стало мелким, ненужным, картонным, как и сама зона. Просто набор декораций, среди которых порой погибают настоящие друзья. То, что Рудик умирает, сомнений не было. С такими ранами не живут. И перевязывать их бесполезно. Только лишние страдания причинишь. Но спер, как ни странно, был еще жив. Он даже нашел в себе силы повернуть голову в мою сторону и слабо улыбнуться. «Я, кажется, умираю, Снар». Тихо и немного растерянно произнес он. «Ты знаешь, мне совсем не больно. Только ног не чувствую». «Знаю», — сказал я, сжимая в руках автомат с такой силой, что, казалось, сейчас он хрустнет и сломается в моих руках. «Знаю». «А мне на память и дать тебе нечего», — улыбнулся Спир. При этом из уголка его рта по щеке скатилась рубиновая капля крови. «Хотя нет. Нож мой возьми. Я помню, он тебе понравился. И вот еще». Рудик приподнял лапу. Взялся за полуоторванный лоскут шкуры на груди и с неожиданной силой рванул. Ломоть плоти величиной с четверть ладони взрослого человека, влажно чавкнув, оторвался от тела. И это возьми, пригодится, — протянул он мне окровавленный кусочек своей шкуры. — Ты же помнишь, мы с Он закашлялся. Из его рта вслед за каплей на землю стекла вишнево-красная струйка. Но прежде чем умолкнуть навеки, Рудик успел прошептать. — А меня сожги. «Не хорони, Не хочу гнить в этой зоне, либо с живым трупом по ней шастать. Эх, не успели мы выпить вместе за то, что я вернул тебе все долги жизни». Его лапа с зажатым в ней клочком шкуры безвольно упала на землю. Я подошел к трупу, опустился на одно колено и положил ладонь на открытые, не мигающие глаза своего боевого товарища. Не забавного мутанта, а именно товарища. Большего человека, чем многие люди, которых я знал. Вольные, скрывающиеся за грузовиком, пока не дергались и никак себе не обозначали. Похоже, после неожиданной и слишком быстрой смерти товарищей ждали подкрепления. Плевать, мне нужно было похоронить Рудика так, как он просил. И честное слово, лучше тем уродом не попадаться мне на глаза, пока я не завершу то, что должен. Иначе разорву нахрен голыми руками, и автомат не понадобится. Чтобы закрыть глаза убитому, нужно немного живого тепла. Веки остывают практически сразу после смерти. Я почувствовал, как мою ладонь слегка пощекотали ресницы. Последнее движение мертвого тела. Страшно это. Тот, кто навсегда закрывал глаза своему товарищу, никогда не забудет этого прикосновения ресниц, от которого тебя, пока что живого, начинает словно под током трясти нервная дрожь. Я не боюсь смерти, глупо бояться названную сестру. Терять настоящих друзей намного страшнее. Я скрипнул зубами, усилием воли, давя в себе слишком сильные эмоции, от которых запросто сможет слететь крыша. Мне еще предстоит убивать тех, кто убил Рудика. Возможно, я их уже застрелил, но для того, чтобы быть уверенным, нужно отправить в край Вечной войны и тех, кто сейчас прячется за грузовиком а для этого нужна холодная голова и твердые, нетрясущиеся руки. Так что, сняв ладонь с холодеющей мордочки Рудика, я забрал то, что он мне завещал — окровавленный кусочек его шкуры и стилет шестерку Пистолет Спира я тоже сунул за ремень. В магазине еще оставались патроны, а в скором времени мне придется много стрелять. «Слышь, снайпер!» — раздалось из-за грузовика. «Мы знаем, что ты тут». «Бежать тебе некуда. За лесом наша база и блокпосты, плюс подкрепление мы уже вызвали. Если сдашься, ничего с тобой не сделаем. И даже дадим с собой цианисты калий перед тем, как передать тебя Боргом, потому что за своих они с тобой посчитаются по полной. После того, как мы тебя им передадим, просто ампулу разгрызешь и спокойно, быстро, безболезненно сдохнешь. А нет, пожалеешь. У нас один палач-любитель есть». Он медленно от человека небольшие куски отрезает, после чего прижигает место среза паяльной лампой. Так что выбирай, в каком виде к боргам ехать. Целым исцианом в кармане или обструганным и обожженным словно полено. Они орали что-то еще, а я собирал хворост. Его было много под ногами, но я примерно представлял, сколько нужно топлива для того, чтобы все сделать хорошо. Когда набралась куча высотой мне чуть не по пояс, Я вылил на нее содержимое трофейной фляги, после чего аккуратно положил сверху тело Рудика. Не знаю я, что нужно говорить в таких случаях, да и нужно ли вообще. Мертвые все равно нас не слышат, так что для кого эти речи? Походу для нас. Глядя на холодное, неподвижное тело, живому просто необходимо сотрясти воздух у себя под носом, лишний раз при этом почувствовав себя живым. Мол, ты вот умер, а я вот еще не сдох. Могу шевелить языком, заглушая бесполезными звуками собственный страх перед неизбежной неизвестностью, порог которой уже перешагнул тот, кто больше никогда не сможет самостоятельно поднять веки. Но я все же сказал то, что каждый сталкер обязан сказать сталкеру, провожая его в последний путь: Прощай, друг, упокой тебя, зона. И щелкнул зажигалкой, поднес ее к куче хвороста. Пламя взметнулось вверх. Затрещали ветки. В нос ударил запах горелого мяса. «Ты прав, Рудик. Так лучше, чем могильная вонь. Гореть всегда лучше, чем гнить. Что по жизни, что после смерти. А еще пока мы живы, нужно отдавать долги. И сейчас я был должен забрать жизни тех, кто убил Рудика. Нет, не забрать. Нахрена мне их поганые жизни. Просто втоптать в грязь зоны, как раздавливают каблуком берца омерзительного слизняка. Я повернулся спиной к костру, Взвел курок пистолета, засунул его себе за пояс. Потом щелкнул переводчиком огня, ставя автомат на одиночные, вышел из-за деревьев и направился к грузовику. Мне было плевать, что как минимум один из вольных сейчас наверняка следит за мной. Не могли же они оставить ценного пленника без присмотра? Мне было вообще на все плевать. Уроды убили моего друга. Уроды должны сдохнуть. Это аксиома. И кто-то на этой земле если не следуешь этому простому закону да никто гнида ползучая еще более мерзкая чем любой слизняк парни он идет заорал кто то за грузовиком куда идет отозвался недоуменный голос к нам идет сдаваться не похоже с такой рожей не сдаются и автомат у него да ну нах он что шизанулся нас же тут суматошно защелкали переводчики огня заклацали затворы ну давайте ваш ход они выскочили одновременно двое с разных сторон грузовика нормально даже если я завалю одного второй подстрелит меня это они так думали я же думал иначе падая лицом в грязь и одновременно посылая пулю в голову первому он даже выстрелить не успел когда ему в лоб врезался горячий заостренный цилиндрик вылетевший из ствола моего автомата врезался пробил кость и убогий мозг за ней Кувырнулся, ткнулся в обратную сторону затылка и отбросил незадачливого стрелка назад, уже мертвого. Второй выстрелить успел. Очередью и довольно метко. Пуля снесла мне кожу над духом, но остальные прошли верхом. Неудивительно. Даже если ты хороший снайпер с накачанными бицухами, все равно не удержать тебе АК, который при стрельбе очередями тащит вправо и вверх. Поэтому я и стараюсь стрелять одиночными и патроны экономнее расходуются, и результат лучше, как сейчас, например». Незадачливый стрелок выронил автомат и согнулся, обхватив живот руками. «Понятное дело, с такого расстояния, даже если пуля и не пробьет легкий бронекостюм, то ее запреградное действие всяко перебьет дыхалку. А привычка гулять по зоне в броне с залихватски открытым стеклом-забралом вообще выше моего понимания». «Нафига вообще броню одевать, если рожа открыта?» «Первый вольный даже осознать свою ошибку не успел». «А этому я дам возможность прочувствовать, что бывает, когда убиваешь друзей сталкера». Я вскочил, выстрелив еще раз в третьего бойца, выскочившего из-за грузовика, и, оставив автомат на земле, бросился вперед. «Ака прекрасная машинка, но я больше не хотел убивать на расстоянии. Это будет слишком легкая смерть для убийц Рудика». Второй вольный все еще хрипел, стоя согнувшись буквой «Г», когда я подбежал к нему, на ходу вытаскивая из кармана подаренный мне спиром стелет шестерку Я даже успел увидеть выпущенные глаза вольного, приподнявшего голову и правую руку с растопыренной пятерней. «Не убивай», — выдавил он из себя. «Не буду», — сказал я. И глубоко, с оттягом, резанул по этим глазам. И вторым махом по пальцам один из которых, возможно, недавно нажал на спусковой крючок. Мне было все равно, кто из этой группы убил Рудика. Я не судья, чтобы докапываться до истины. У меня своя истина. И клал я с пробором на то, что кто-то шибко умный думает там себе по этому поводу. По лицу вольного потекли его глаза. Из руки, на которой остался лишь один палец из пяти, хлестанула кровь. Достаточно. Одна жизнь втоптана в грязь если теперь ее можно назвать жизнью. Следующий. Следующим на пути оказался третий боец, которого я успел выстрелить. Правда, не особо удачно. Пуля черкнула по грудной бронепластине, не причинив вольному никакого вреда. Увернулся. Ишь ты, шустрый какой. Ладно. Я выдернул из-за пояса пистолет. Но вольный оказался быстрее. Не думал, что кто-то может так быстро и профессионально обращаться с автоматом смазанный в воздухе от скорости до ворот ствола, выстрел, и мой пистолет, выбитый из кисти, летит в грязь. Лихо. Тоже снайпер, что ли? Хотя я, наверное, так не умею, от бедра по пистолету в руке противника. Надо будет попробовать как-нибудь, если выживу, конечно. Что в сложившейся ситуации маловероятно. Уж больно ловок оказался мой противник. Сейчас ему нужно лишь второй раз нажать на спусковой крючок, чтобы отправить меня в край вечной войны. Однако третий и последний вольный, оставшийся в живых, повел себя странно. Отбросил в сторону автомат, после чего нажал на встроенную кнопку в нижней части шлема. Пуля непробиваемая забрала уехала вверх, и я увидел лицо своего противника, обезображенное жуткой мутацией. Лишенные век выпученные глаза, один из которых полностью затянут бельмом. Вместо носа — дырка с кожистыми буграми по краям перекошенный, безгубый, разъявленный рот, в котором, как попало, понатыканы зубы разных размеров. Страшная рожа. Не дай хрен такое приснится ночью, можно ж заикой проснуться. Вот уж не думал, что вольные начали принимать в группировку сталкеров-мутантов, которым не пошли на пользу поиски артефактов в недрах саркофага. «Ну что, легенда зоны», — прошамкал мут, доставая из ножен на поясе весьма зачетный нож с костятной гардой, полностью прикрывающей пальцы. «Думал я тебя сейчас легко убью? Нет, ошибся ты, ты мне шевым нужен. Не бойся, я тебе только щелюсь сверну и изуродую нещильно, чтоб было понятно, что это ты. А то кто ж за тебя денюшек даст, если ты на меня станешь похож?» Тварь мерзко захихикала отчего в ее странно подвижной пасти зашевелились крупные мышцы, из которых и росли кривые зубы. Ну и гадство. Но надо отдать должное. Двигался мутант отменно. И намного быстрее меня. Эх, где ж моя замечательная способность замедлять личное время? Как бы ты мне сейчас пригодилась? Но суперспособностей у меня не осталось, разве что стреляю по-прежнему получше многих. Хотя сейчас это мне уж точно никак не поможет без огнестрела-то. А что поможет? А хрен его знает. Разве что его величество случай. Между тем мутант лихо вертанул в кисти свой нож, так, словно у него в руке вообще костей не было. Аж клинок смазался в замысловатое переплетение восьмерок. Я так ножиком, конечно, крутить не умею, поэтому в ответ выпендриваться не стал, а просто сунул руки в карманы и замер. С виду, наверное, странно, конечно, стоит мужик эдаким памятником самому себе и смотрит, как к нему, плавными, быстрыми, качающимися движениями, приближается тварина жуткого вида с явным намерением отпилить тому памятнику голову. Мутан, кстати, тоже удивился, но истолковал мое поведение по-своему. — Это правильно, шталкер, — прошипел он. Ждохнуть без сопротивления, глядя смертью в глаза, — это крошиво и, перестав качаться, рванул ко мне по прямой, занося свой нож-кастет для длинного и глубокого реза по горлу. Логично, нафига морочиться корчить из себя мастера ножевого боя, если жертва стоит себе столбом и спокойно ждет смерти. Но мутант маленько просчитался. За мгновение до того, как лезвие его ножа коснулось моего горла, я выдернул из кармана правую руку с зажатой в ней шестеркой рудика. При этом нож зацепился лепестком небольшой гарды за край кармана и, смачно щелкнув, раскрылся самостоятельно, без моей помощи. Недолюбливаю я в ножах эти так называемые «вейвы», порой рвущие одежду. Бывает, что при недостаточном навыке подобного раскрытия складня хозяин ножа может и травму получить, полоснув себя по ноге. Однако сейчас все сработало, как хотелось. Правда, полированный клинок «шестерки» Случайно поймал поверхностью лучик тусклого солнца зоны, отчего мутант, заметив блеск, в последний момент сумел затормозить движение вперед и отдернуть свою руку от моего рубящего движения снизу вверх. Думаю, будь этот урод чуть менее расторопным, я бы ему своим карманным мечом просто кисть бы отрубил нафиг. А так лишь кончик клинка, полоснув по запястью, просек тактическую перчатку. Впрочем, достаточно глубоко, чтобы зацепить мясо. Из прорезов перчатки вылетел веер черных капель крови. Неплохо, шталкер, с шепотом прошелестел мутант. Но недостаточно хорошо. Он рванулся в бок и в сторону, превратившись в смазанный силуэт. И тут в моей голове взорвалась граната. Такое бывает, если тебе в башку прилетает удар костетной рукоятью ножа. Правда, удар дозированный, рассчитанный на то, чтобы вырубить противника, а не фатально проломить ему череп. Ну да я же им живым нужен. Я, конечно, еще разок махнул ножом, понимая, что мир уже расплылся в туманную взвесь, в которую я падаю, ни хрена не видя, и даже успел с сожалением понять, что никуда не попал своим последним ударом, после чего густой и плодный туман полностью поглотил мое сознание.